Глава 49. Полет прошел спокойно. А «Лос-Анджелес Таймс» забронировал им великолепный старый отель, построенный сто лет назад, с тремя шпилями, немного затхлый, но его явно освежили примерно десять лет назад. Он был адекватным во всех отношениях и, главное, обладал именно таким обслуживанием, которое требовалось Ричару. «Иди поболтай с консьержем», — сказал он чан. и объясни ему, что любишь изучать новый город посредством пешеходных прогулок. Однако тебя беспокоит безопасность. Попроси его перечислить районы, которых следует избегать». Чан вернулась через 10 минут с бумажной картой для туристов. Они печатались большими тиражами для людей, пребывающих на конференции. Консьерж сделал на них пометки «шариковой ручкой». Некоторые микрорайоны были выделены толстой синей линией, те места, куда туристам ходить не стоит. Как рисунок на салфетке Восточного Берлина в прежние времена. А один квадрант он не только обвел, но и отметил жирным «Х», порвавшим в нескольких местах бумагу. Он сказал, что туда не стоит заходить не только ночью, но и днем. «Именно такое место мне и нужно», — сказал Ричард. «Я пойду с тобой». Я на это рассчитывал. Они устроили себе второй поздний завтрак, простая пища, но поданная с немалым вкусом. Кофе оказался хорошим. Потом они час подождали, когда сядет солнце. Долгий день на равнинах подошел к концу, зажглись уличные фонари, шум в баре изменил тональность. «Пойдем», — сказал Ричард. Им пришлось идти довольно долго. Отцы города знали, с какой стороны намазан маслом их хлеб. Бизнес, зависящий от съездов и конференций, следовало защищать. До Дикого Запада пришлось пройти много кварталов, и по мере того, как они приближались к цели, уличная жизнь менялась. Если сначала им попадались деловитые служащие спешащие домой, то теперь появились группы праздно стоявших у подъездов людей. Часть магазинов закрывалась металлическими шторами после окончания работы. Некоторые выглядели так, словно они умерли много лет назад – но попадались и такие, которые продолжали торговлю. Еда, содовые сигареты. «Ты в порядке?» — спросила Чан. «У меня все хорошо», — ответил Ричард. Он двигался, полагаясь на инстинкт, ища место, где могли собираться люди, а машины парковались в два ряда. У тротуара стояли автомобили, другие куда-то ехали. Попадались переделанные японские купе и машины с очень низкой посадкой — Огромные и старые, похожие на авианосцы седаны от Бьюика и Плимута до Пантиака. Некоторые были переделаны по заказу, могли щегольнуть колесами с широкими хромированными ободами, хромированными трубами и голубой неоновой подсветкой снизу. Один автомобиль был таким низким, что едва доходил до пояса, а его двигатель торчал из дыры на панели капота вертикально, как миниатюрная нефтяная вышка с огромным четырехкамерным карбюратором и гигантским хромированным воздушным фильтром примерно на уровне крыши. Ричард остановился и внимательно на него посмотрел. «Мне нужно еще раз взглянуть на снимки со спутника», — сказал он. «Зачем?» — спросила Чан. «С ними что-то не так». «Что именно?» «Я не знаю, что-то застряло у меня в подсознании, но дело не в памяти, я в порядке». «Ты уверен?» «Задай мне вопрос». «Вице-президент Тедди Рузвельта, Чарльз Фэрбэнкс». «Я думала, он был киноактером». «Киноактера звали Дуглас». «Они зашагали дальше мимо покосившихся деревянных домов, стоявших вплотную друг к другу, заросших сорняками двориков с проволочной оградой. Одни пустовали, другие были завалены мусором, кое-где попадались собаки на цепи». яркие детские велосипеды и игрушки. Затем они вышли на улицу, которая по диагонали пересекала перекресток, достаточно широкую для трехполосного движения, но с припаркованными возле тротуаров автомобилями. Улица оказалась настолько длинной, что на ней можно было притормозить, остановиться и снова разогнаться. — Пожалуй, это то, что нам нужно, — сказал Ричард. Какие-то мужчины стояли на крыльце и болтали, но посередине улицы наблюдалась активность. Мальчишки лет двенадцати болтались вокруг группы, поглядывая на проезжающие машины. «Мы сделаем вид, что только теперь поняли, куда попали, и попытаемся поспешно уйти», — сказал Ричард. Они развернулись и быстро зашагали обратно к перекрестку. Затем резко свернули направо и двинулись дальше почти в прежнем направлении — Ричард остановился, когда понял, что они находятся примерно на одном уровне с невидимыми двенадцатилетними мальчишками, которые болтались на длинной парковке справа. Их разделял задний двор, сам дом и тротуар. Примерно 400 темных футов, прикинул Ричард. «Давай посмотрим, что у них для нас есть», — сказал он.